Пип подражали губы, и даже как-то раз сделал вид, что читает мне по телефону отрывок, просто чудесный. А сам сам написал такое. ходил сама не своя. Пещера, гарпия, эписим. Значит, Кэтрин вернулась домой и увидела на коврике листы этой рукописи. Не выдержал страйк. Вернулась домой откуда? С работы? Из хосписа! У нее сестра при смерти лежала. И было это когда? в третий раз спросил Страйк. Да кого это касается? Меня, черт побери, это касается! Взорвался Страйк. Наверное, 9 ноября, подсказала Робин, который, отвернув монитор от дивана, где сидела Пиппа, успела просмотреть блог Кэтрин Кент. Могло это быть 9 во вторник? Как ты считаешь, Пиппа? В первый вторник после Ночи костров. Это было! — Ага, мне кажется, все верно. Пиппу поразила такая счастливая догадка Робин. Да — Да-да, я помню, Кэт к сестре поехала в ночь костров. Анджеле совсем худо стало. — А как ты запомнила, что это произошло в ночь костров? — спросил Страйк. — Да очень просто. Оуэн в тот вечер сказал Кэт, что не сможет с ней встретиться, потому как будет запускать фейерверки со своей дочеренькой, — объяснила Пиппа. И Кэт жутко расстроилась, тем более, что он собирался уйти из семьи. Он же обещал. Он обещал, что бросит свою сучку жену, а потом вдруг вспомнил, что ему надо поиграть в хлопушки с этой деб. Пиппа осеклась, но страйк закончил вместо нее. С этой дебилкой. Я не со зла, смешалась Пиппа, и, похоже, больше устыдилась одного неосторожного слова, чем двух нападений на страйка. Мы-то с Кэт между собой всегда понимали. Его дочь — это просто предлог, чтобы ему не уходить из семьи и не съезжаться с Кэт. «Чем занялась в тот вечер Кэтрин, когда узнала, что Куайн не придет? – спросил Страйк. «Позвала меня к себе. Я пришла. А потом ей позвонили, что ее сестре Анджеле резко стало хуже, и она поехала к ней. У Анджелы был рак. Метастазы пошли по всему организму. «Где лежала Анжела?» «Говорю же, в хосписе, в клапами. «Как Кэтрин туда добиралась?» «Да какая разница?» «Здесь вопросы я задаю, понятно?» «Откуда мне знать? На метро, наверное». У Анжелы она пробыла трое суток, спала возле ее койки прямо на полу, на матрасе, потому как врачи сказали, что Анджела вот-вот умрет. Но она все не умирала, и Кэт поехала домой переодеться. А там на коврике эти листы... «А почему ты так уверена, что она приехала домой именно во вторник?» — спросила Робин. И Страйк, который собирался задать тот же самый вопрос, посмотрел на нее с удивлением. Он еще не знал про старичка букиниста и воронку в Германии. «Да потому что по вторникам, в вечернюю смену, я работаю в службе доверия. Туда она мне и позвонила в полном раздрае, потому что сложила все листы по порядку и увидела, что там о нас написано». Что ж. «Все это очень увлекательно», — сказал Страйк. Только Кэтрин Кент заявила полицейским, что в глаза не видела бомбикса море. В других обстоятельствах перекошенное от ужаса лицо Пиппы могло бы показаться смешным. «Развел меня, гад!» «Но ты крепкий орешек», — сказал Страйк. «Даже не думай», — добавил он, преграждая ей путь к выходу. «Он был полный!» Полное дерьмо! Вскричала Пиппа, бурля от бессильной ярости. Он нас использовал! Делал вид, что интересуется нашим творчеством, а сам все время нас использовал. Лживый под подонок! Я-то думала, он понимает, чего я хлебнула в этой жизни. Мы с ним часами беседовали. Он мне советовал непременно писать дальше. Обещал, что поможет напечататься. Настройка нахлынула внезапное изнеможение. Ну, в самом деле. «Что за мания печататься?» «А сам просто подмазывался, как мог, чтобы вытянуть из меня самые потаенные мысли и чувства. А Скэт? Что он сделал, Скэт? Вам этого не понять. Я ничуть не жалею, что сочка жена его убила. И если бы она сама этого не сделала, то...» «Почему?» — с нажимом перебил ее страйк. «Ты все время твердишь, что его убила жена». Потому что у Кэт имеются доказательства. Короткая пауза. Какие доказательства? спросил Страйк. <свят> Ишь любопытный! зашла с истерическим смехом Пиппа. Много будешь знать, скоро состаришься. Если у нее имеются доказательства, почему она не предъявила их полиции? «Из сострадания!» — выкрикнула Пиппа. «Тебе этого не...» «Да что это такое?» — раздался из-за двери брюзгливый голос. «Сколько можно кричать?» Принесла нелегкая. Пробормотал Страйк, увидев за стеклом размытый силуэт мистера Крауди. Робин пошла открывать. «Очень просим нас извинить, мистер Крау...» Пиппа мгновенно сорвалась с дивана. Страйк успел ее схватить, но от резкого броска вперед у него мучительно подвернулась колено. Отшвырнув мистера Крауди в сторону, Пиппа с грохотом сбежала по лестнице и была такова. «Пусть катится», — сказал Страйк, увидев, что Робин готов бежать в погоню. «По крайней мере, нож ее у меня». «Нож?!» взвизгнул мистер Крауди, после чего они 15 минут уговаривали его не звонить дому владельцу. Шумиха, поднявшийся после раскрытия дела Лулу Лендри, страшно нервировала графического дизайнера, который теперь жил в постоянном страхе, что очередной злодей придет убивать Страйка и ошибется этажом. «Господи!» — выдохнул Страйк, когда им, наконец, удалось успокоить и выпроводить соседа. Страйк тяжело опустился на диван. Робин заняла компьютерное кресло. И через пару секунд, встретившись глазами, они расхохотались. «Сценарий добрый следователь, злой следователь разыгран как по нотам», сказал Страйк. «Мне даже играть не пришлось», возразила Робин. «Она действительно вызывает у меня жалость». «Это заметно. А я, дважды побывавший на волосок от смерти». «Она в самом деле хотела пырнуть тебя ножом или только делала вид?» — скептически спросила Робин. А, «Видимо, задумка пришлась ей больше по душе, чем исполнение», — признал он. «Только пырнет ли тебя профессиональный киллер или вот такое истерическое чудо в перьях? Конец будет один».